Глава 75 Синяя Борода поначалу пытался повернуть дело так, чтобы флотилия Старка участвовала в нападении на планету, а не в абородажах линкоров. Что ж, Феникс его отлично понимал. Старый пират пытался не допустить усиления и без того сильного командора. Не дай бог, тот сможет поспорить с самим Синей Бородой за власть на рояле. Шутка ли? Целый линкор под командованием. Феникс усмехался про себя. Ему эта власть не нужна была и даром, но, тем не менее, сумел настоять на своем. Сыграло его влияние, и флотилию направили в аномальные зоны, где ожидали линкоры. Было рассчитано время подхода кораблей флота, время подхода пиратских кораблей к ближайшей планете республики и время подхода к аномальным зонам. Выходило следует торопиться. И не мешкая, пиратские суда поднялись в космос, где по одному-два разлетались во все стороны, чтобы в определенное время в определенном месте снова соединиться в две группировки. Все делалось для того, чтобы сбить с толку федералов, заставить их просчитывать непонятную ситуацию, чтобы исключить риск перехвата. Феникс Старк был доволен. Все шло по плану. В установленных точках к его флотилии присоединялись все новые корабли, и к моменту подхода к аномальным зонам под его командованием насчитывалось 50 пиратских кораблей. Если и у второй группировки не случилось никаких накладок, то примерно 70 кораблей приближаются к планете Интериор, готовясь ее атаковать. Добыча ожидалась невероятно большая. «Мы прибыли к аномальным зонам, командор. Что дальше? Где искать линкоры?» Забеспокоились капитаны, которые, наверное, впервые задумались о том, что взялись за не совсем посильную задачу. «Не беспокойтесь, господа. Идем прежним курсом. Выполняйте все распоряжения штурмана. Я знаю, где они находятся. А пока рассредоточьтесь, большая плотность опасна». Старк отключил связь. «А вы действительно знаете, где они находятся?» – спросил Проныра. «Ты что, забыл, где мы их в прошлый раз видели?» «Возле одной из самых кошмарных аномалий во всей зоне». «Вот именно. Нам нужно только найти эту аномалию, и мы найдем линкоры». «Вы думаете, они все еще там?» «Я это знаю». «Откуда, Командор?» «Если хочешь, то это интуиция. Так что ищи аномалию». «Есть, Командор». Прошел день, прежде чем появились признаки аномалии. «Вы чем-то недовольны, Командор?» – спросил Проныра. Старк лишь пожал плечами. Аномалия была та самая, но что-то в ней ему не нравилось. А вот что именно, объяснить даже себе он не мог. Он не был специалистом по аномалиям. – Что насчет других? – Очень далеко, к ближайшим мы подойдем за три дня, в то время как к следующей не доберемся и за неделю. А это… – Я знаю, за неделю флот подойдет к Интериору, раздолбает пиратов и снова направится к Роялу. И если мы не подоспеем к этому времени, то Роял будет стер с лица планеты. «На что мне, собственно говоря, наплевать, но вот остальные капитаны не поймут и взбунтуются», – подумал Феникс. «Зачем еще тащиться за дальние дали и терять драгоценное время, если вот они, эти кораблики? Так что придется работать с тем, что есть. Ладно, идем к аномалии». Чем ближе флотилия подходила к червячной дыре, тем больше Старк опасался, что его план раскрыт, и там ожидают уже не два малых линкора, а полновесная эскадра, способная одним залпом разметать его кораблики. Но нет, эскадры не обнаружилось. Хотя вместо двух линкоров глазам их предстал настоящий крейсер, способный попортить кровь, и малый линкор. Также сам по себе не подарок. «Без подлянки все же не обошлось», — усмехнулся Старк. «Но это уже ничего не меняет. В атаку!» Командиры кораблей республиканского флота находились в растерянности. По крайней мере, именно так можно было объяснить те маневры, что они начали проводить при приближении пиратов. Они ожидали увидеть максимум пару судов, по крайней мере именно так им говорили, а здесь их с полсотни, было над чем задуматься.